Глава 15. Тори. Я мчалась по коридорам Юпитер-Холла, сердце бешено колотилось, пока я неслась на полной скорости, зная, что калип наступает мне на пятки. День выдался морозным, и пальто с шапкой казались отличной идеей до того момента, пока я не согласилась позволить вампиру за мной погнаться. Волосы прилипли к голове под шерстяной шапкой, и все тело под одеждой покрылось потом. Я бы уже все скинула, но я заметила калиба прямо перед тем, как юркнуть в здание, и не могла терять ни секунды. Я свернула за угол и чуть не споткнулась о собственные ноги от спешки, пробормотав проклятие, когда восстановила равновесие. Дверь резко распахнулась рядом, и Орион внезапно встал у меня на пути. Я затормозила, и он молча указал внутрь своего кабинета. Мои глаза удивленно округлились, но я без слов приняла его помощь. Запах бурбона и глухой бас-рок-музыки встретили меня, когда я зашла внутрь, и он открыл дверцу шкафа. Я юркнула внутрь без слов, подняв пузырь тишины, чтобы скрыть сердцебиение и тяжелое дыхание от моего охотника. Я наблюдала за Арионом сквозь щели, пока он усаживался за стол, подносил стакан к губам и что-то записывал. Будто ему было на все плевать, включая тот факт, что у него прячется девчонка в шкафу. Я не знала, было ли это из-за нашего сближения на Уроках Теней или просто его странное поведение. Но я не собиралась задаваться вопросами на этот счет. Дверь распахнулась, и я затаила дыхание, когда Калиб заглянул в кабинет. Его кудри были взъерошены, а глаза полыхали азартом погони. Орион резко посмотрел на него. «Что ты делаешь в моем кабинете, Альтаир?» «Простите, профессор». Сказал Калиб, но в его голосе не было сожаления. Он испытующе шарил взглядом по комнате. «Я ищу Тори Вега». «Она сюда не заходила?» «Тори?» — удивленно переспросил Орион. Его лоб едва заметно нахмурился, но тут же разгладился. «Ты издеваешься над своим источником? Ты же знаешь кодекс». Калиб зарычал, обнажая зубы. «Нет, профессор». «Если уж вам так нужно знать, то мы играем. И это полностью наше дело, как двух взрослых, согласившихся на это людей». Арион неестественно резко застыл, сверля Калиба взглядом. «Ты охотишься на неё?» «Это была ее идея», — ответил Калиб. В его голосе появились оборонительные нотки, несмотря на то, что поза оставалась уверенной. И никаких правил, запрещающих это, нет. Нет. Но есть очень серьезные предостережения против этого. По очень уважительной причине. Ну, может, ты бы и не справился, но я вполне себя контролирую. И если ты не против, у меня осталось всего 6 минут, чтобы ее найти. Так что, если ее здесь нет, ты тратишь мое время. Он не дал Ариону возможности возразить, развернулся и умчался с вампирской скоростью. Дверь с грохотом захлопнулась за ним, заставив картины на стенах задребезжать. Грёбаный обманщик, он не должен был использовать дары. Орион поднялся с рычанием, на миг показав, что собирается пуститься в погоню, но его взгляд скользнул к моему укрытию, и он подался вперед, уперевшись руками в стол. Я уже хотела вылезти, но он резко покачал головой, останавливая меня. Выражение на его лице дало понять, что он чертовски зол, и я начала подозревать, что, возможно, случайно оказалась во власти куда более страшного вампира. Мое сердцебиение, наконец, стало ровнее, и я медленно выдохнула, когда Орион жестом указал мне выходить из шкафа. Я подняла подбородок, выходя наружу. Рассеяла пузырь тишины, и Орион окинул меня взглядом. «Спасибо», — быстро сказала я. «Но мне правда стоит идти, пока он не...» «Присядьте, мисс Вега», — скомандовал Рион тоном нетерпящим возражений. Я замялась, бросив взгляд на дверь, размышляя, не стоит ли просто уйти. Это было внеучебное время, и я вошла в его кабинет только потому, что он сам меня пригласил. Я не нарушала правил, так что у него не было оснований удерживать меня здесь». «Если побежишь, я поймаю, и, возможно, тебе не стоит провоцировать второго вампира на охоту сегодня». Я сжала губы и плюхнулась в кресло с дерзким выражением на лице. Взглянула на часы, висящие у него за спиной. «Если я просижу тут еще пять минут, все равно выиграю, так что, возможно, эта лекция того стоила. И что на этот раз я сделала не так?» Спросила я, чувствуя, как тени зашевелились под кожей, будто чувствовали мое напряжение. Арион не сел, и я не могла не отметить, что его поза, возвышающаяся надо мной, явно была задумана как устрашающая. Но, если честно, после всего, что регулярно устраивали мне наследники, учитель с вечным синдромом раздраженного мужика вряд ли мог меня испугать. «Полагаю, Калип не удосужился ознакомить тебя с кодексом вампиров». Спросил он, глядя на меня так, будто он и судья, и присяжный и палач в одном лице. «Он трепался мне о нем пару недель назад, потому что чувствовал себя виноватым из-за того, как остальные чуть меня не утопили», сказала я пренебрежительно. «Я сказала ему, что мне плевать». «Ну, возможно, тебе стоило бы послушать или хотя бы самой ознакомиться с ним, прежде чем ты начала с ним спать». Я приподняла бровь на его осуждающий тон и откинулась в кресле, как будто это был трон, а я королева мира. Я побывала в достаточном количестве допросов, чтобы знать, как в них играть, и не собиралась терять самообладание. «Думаю, моя сексуальная жизнь — это моё личное дело, и весьма неуместно с вашей стороны комментировать её». Медленно произнесла я. Он тяжело выдохнул. «Я думал, может, ты и Дариус...» Моя рука сжалась в кулак, и я почти зарычала на него. «Если я никогда больше не увижу Дариуса Акрукса в своей жизни, этого, блядь, все равно будет слишком недостаточно!» «Я ненавижу его за то, что он позволил своему отцу сделать с нами!» «Вы тоже там были и должны понимать лучше всех!» «Или мне стоит притвориться, что я этого не помню, сэр?» Орион к его чести действительно выглядел смущенным, на секунду опустив взгляд, прежде чем продолжить. «Ты же прекрасно знаешь, что ни я, ни Дариус не имели ни малейшего понятия о том, что его отец собирался сделать с вами. Дариус рисковал собственной жизнью, чтобы спасти тебя той ночью, из-за того, что он чувствует к тебе». «Чушь!» Рявкнула я с размаху, ударив кулаком по подлокотнику кресла. И оно вспыхнуло. Ну, ладно. Может, я все таки потеряла самообладание. Пламя обожгло кожу, но при виде ярости на лице Ориона я сумела быстро его погасить. «У вас с ним есть собственные счеты с лайнолом, И когда дело дошло до настоящего выбора... «Дариус позволил ему сбросить мою сестру в эту грёбаную яму. И меня тоже. И я не собираюсь это забывать». «Может, ты просто поговоришь с Дариусом? Возможно, тогда ты...» «Я скорее выколю себе глаза ржавой ложкой! Я могу идти?» «Или вы хотите вернуться к другой лекции по поводу наследника, на которого мне хоть немного не наплевать?» «Зло?» – спросила я. Арион шумно выдохнул носом что говорило о том, что я испытываю его терпение. И у меня даже возникло желание просто встать и уйти. Посмотреть, что он тогда сделает. Тени шевелились все сильнее, шептались и мелькали перед глазами, прежде чем исчезнуть. Арион прищурился, явно решив вернуться к первоначальной теме. В Кодексе есть правила, регулирующие поведение вампира. Но есть и рекомендации, которые хоть и не являются законом, но настоятельно поощряются к соблюдению. Одна из них — воздержание от участия в охоте. «Почему?» — спросила я, не особо интересуясь, но пытаясь отвлечься от сраного Дариуса Акрукса. «Потому что то, что может казаться тебе игрой, на самом деле пробуждает самые первобытные инстинкты нашей расы. Ты ставишь себя на место добычи, и чем больше Калиб позволяет инстинктам вести его, Чем быстрее стучит его сердце от возбуждения погони, тем ближе он к полной потере контроля. Ты ведь знаешь, насколько он сильнее тебя, когда использует свои дары. А если он швырнет тебя об стену с такой силой, что проломит тебе череп или прыгнет на тебя с большой высоты и сломает тебе шею?» Я поерзала на стуле. «Он никогда не делал со мной ничего подобного», — возразила я. Ну, кроме того раза, когда он затащил меня на гору, и я была почти уверена, что он собирается меня убить. Но он ведь не убил, так что... Допустим, он способен сдержать использование своих даров. А как насчет жажды крови? Погоня разжигает ее, превращая из желания в мучительную необходимость. Плюс ты предлагаешь ему и свое тело, что делает сопротивление тебе невозможным. В этой игре ты пробуждаешь в нем две самые первобытные жажды плоти, и он сосредотачивает все свое внимание и энергию на том, чтобы утолить обе. Может, мне нравится, что все его внимание направлено на меня, парировала я, хотя не могла отрицать легкого укола тревоги от его слов. Я и сама замечала, как калиб порой меняется, когда игра идет не по его плану. «Или даже когда идет, «Он бывал грубоват, но никогда настолько, чтобы мне было не по себе». «Он ни разу не пересек черту». Орион закатил глаза. «Он упоминал, что у него есть временное ограничение. Потрудись объяснить». «Я подумала сказать ему «отвали», но он, похоже, не собирался выпускать меня из кабинета, пока мы не побеседуем по душам. Так что я ответила». «Как только один из нас начинает игру, у него есть 15 минут, чтобы поймать меня, прежде чем все закончится». А если он не поймает тебя?» «Тогда он меня не кусает. Это, собственно, и была причина, по которой я предложила эту игру. Вопреки вашим убеждениям, быть укушенной не самое приятное, а я пока недостаточно сильна, чтобы победить его. Так что так, у меня хотя бы есть шанс. Я пожала плечами». Орион тяжело вздохнул и опустился в кресло. «Я понимаю, почему тебе пришла в голову такая идея, но она не лучшая. Даже если мистер Альтаир и сумеет сдержаться и не укусить тебя после проигрыша, его это может разозлить сильнее, чем ты можешь осознать, а это почти гарантированно приведет к тому, что он все равно найдет тебя и укусит». «Может, ты недооцениваешь его?» — сказала я медленно. «А может, ты переоцениваешь?» Мрачно ответил он. «Я говорю не о том, кто он, а о том, что он такое. И я прекрасно знаю, что делает с мужчиной кровь такой силы, как у тебя». Я взглянула на часы, и губы дрогнули в улыбке. «Ну, похоже, мы сейчас и проверим, как Кали переносит проигрыш. Потому что он только что проиграл». Губы Ариона чуть дернулись. Будто эта мысль ему понравилась, но он тут же подавил выражение, и я не была уверена, что мне не показалось. «Будьте осторожны, свега и не рассчитывайте, что я снова помогу вам, когда понадобится место для пряток». «Так почему же вы помогли мне в этот раз?» «Я подумал, что вы ваша сестра». Начал он, но тут же осекся, будто проговорился, и я приподняла бровь. «Играете в любимчики со своим источником, приятно знать», — язвительно заметила я. «Если бы вы не прятали волосы под шапкой в следующий раз, у нас бы не было этой проблемы». «Спасибо за совет. Я как раз мечтала получить модные рекомендации от учителя», — проворчала я, закатывая глаза и вышла в коридор. Прежде чем Орион успел ответить, снаружи раздался грохот, и я поспешила через холл к окну, выходящему на внутренний двор между Юпитер-холлом и сферой. Калип метнул второй гигантский огненный шар в изогнутую золотую стену здания и снова раздался металлический грохот, эхом прокатившийся по полу у моих ног. Он громко выругался, а затем сорвался с места, используя свою вампирскую скорость. «Ты все еще думаешь, что он справится с вашей игрой?» — спросил Орион с видом человека, который уже знает ответ. И я прикусила губу, не желая отвечать. Потому что, как бы мне не хотелось это признавать, я уже не была так уверена. «Ты можешь считать, что я перехожу границы и пытаюсь указывать тебе, что делать, просто потому что я властный профессор?» «Я бы назвала тебя ворчливым старым засранцем!» — вставила я с ухмылкой. Он фыркнул со смехом и засунул руки в карманы брюк. «Поменьше старого. Я всего на восемь лет старше». «Ага. Значит, когда тебе было столько, сколько мне сейчас, мне было десять?» Заметила я. «То есть ты как бы снова в два раза старше меня?» «Следовательно, старый». Арион нахмурился, будто ему не понравилось, что я на это указала. «Но с чего бы ему вообще переживать?» «Что?» Ты надеялся, что мы станем лучшими подружками и будем плести друг другу косички? подделая я его. У меня уже есть лучший друг. Передразнил он. Да, у тебя хреновый вкус на друзей. Он снова засмеялся, и в этот странный момент все действительно напоминало дружбу. Ну, он все еще мой профессор, все еще засранец и все еще старый. Но мы ведь пережили вместе довольно многое. Он сражался рядом с Дарси против нимф и помог нам с тенями, как только понял, что мы были прокляты. Без лишних вопросов. Даже сейчас, когда он портит мне всю игру с Калибом, он, по сути, просто заботится обо мне. И, возможно, я не отдавала ему должного за все это. Просто приравняла его к Дариусу и вывалила на него все то же хамское поведение, что заслужил от меня этот дракон. А ведь на его день рождения нам даже было весело вместе. «Не знаю, говорила ли я когда-нибудь, но спасибо», произнесла я медленно, бросив на него косой взгляд. «За что, мисс Вега?» «Может, ты уже перестанешь с этим?» спросила я. «По крайней мере, когда мы не в классе. Ты ведь знаешь, что Вега — это даже не та фамилия, с которой мы выросли, да? Мы просто согласились ее использовать, потому что наша настоящая никогда ничего не значила для нас, а люди не отставали». «Нам и так хватает проблем с тем, чтобы добиться, чтобы нас называли Тори и Дарси, и не пытаться еще и с Вега бороться. Но я серьезно предпочла бы, чтобы ты звал меня Тори, когда мы делаем то дерьмо с тенями или тусуемся на твоем дне рождения. Или типа того. Ладно?» «Конечно», — ответил он с ухмылкой, от которой выглядел самодовольным до чёртиков. «Так что, я скоро получу этот дружеский браслет? Или тебе нужно время, чтобы решить, какие цвета мне подойдут?» Я фыркнула со смехом. Если ты и правда хочешь браслет дружбы, обратись к Дарсе. У нее хорошо выходит такое дерьмо. А я? Я устрою тебе вечер, на котором сперва угоню мотоцикл у какого-нибудь самодовольного козла и покатаю тебя, а потом набухаю тебя до беспамятства и мы оба проснемся с мыслью, что зря это сделали. Вот такая я подруга. Звучит заманчиво. Но я почти алкоголик. Так что серьезно сомневаюсь, что ты сможешь меня перепить. Пошутил он. Ну, я каждую ночь бухаю до комы с тех пор, как Лайенел вселил в нас тени, просто чтобы заснуть без кошмаров. Так что взгляд Ариона сузился, и я поняла, что мой язык завел меня слишком далеко. Не переживай, еще увидимся. Я развернулась и пошла прочь, но не успела сделать и трех шагов, как он оказался передо мной. «Тени не должны быть такими громкими, если ты их подавляешь, как мы тренировались», — сказал он, нахмурившись. «Ты ведь подавляешь их, Тори». В его взгляде сквозила тревога, но вместе с тем и расчёт. «Возможно, я вела себя с ним слишком резко из-за его связи с Дариусом, но на то были причины. Он бы не хотел, чтобы я играла с тенями». Не хотел бы, чтобы я училась их контролировать так, как у меня уже начинало получаться, потому что он хотел, чтобы у Дариуса было преимущество. «Я буду стараться сильнее», — сказала я слащаво. Я врала учителям, приемным родителям, соцработникам и копам всю свою жизнь. Я чертовски хорошо это умела. И тут же выстроила свои защитные стены, стоило им чуть ослабнуть. Арион нахмурился, будто не был до конца уверен, верит ли мне. Но я просто подняла брови, ожидая, что он скажет. Он вздохнул. «Слушай, если у тебя с ними сложности, когда ты в своем доме, тебе стоит обратиться к Дариусу. Я знаю, вы сейчас не особо ладите, но обещаю, в этом вопросе он только поможет». Я фыркнула и обошла его. «Спасибо, но мистер Текила вполне справляется», — сказала я пренебрежительно. «Те не могли забрать меня, прежде чем я стану умолять Дариуса о помощи!» Я пошла прочь, и на этот раз он меня отпустил. А что он еще мог сказать? «Это проклятие теперь мое, и я справляюсь с ним как могу, даже если иногда приходится принимать его». На улице уже стемнело, я выдохнула, и облачко пара поднялось в воздух, пока я направлялась к дому Игнис. Я проверила «Атлас» на ходу и обнаружила пару сообщений от Калиба с предложением реванша, который проигнорировала. Я даже немного задумалась, может, Орион прав, и Калиб снова отправится на охоту. Но я не собиралась об этом переживать. Калиб, может, и дурак, который идет на поводу у своих придурковатых друзей, когда ему это выгодно. Но он ведь поднялся со мной на гору, когда был в ярости, и не причинил мне вреда. Ну, не больше, чем я была готова стерпеть так что я решила довериться ему хотя бы в этом. Хотя, пожалуй, при следующей встрече стоило бы обсудить охоту поподробнее, чтобы убедиться, что мы действительно на одной волне. Я шла по территории огня, и вдруг мне показалось, что кто-то зовет меня по имени. Я оглянулась, но на тропинке никого не было, и я продолжила путь. Габриэль упал с неба прямо передо мной, двигаясь с вампирской скоростью, и я с криком отшатнулась. «Какого хрена?» Воскликнула я, когда он встал передо мной, складывая свои огромные черные крылья за спиной. Я звал, но никто никогда не смотрит вверх. Пожал он плечами. «Ясно!» Нахмурилась я, пытаясь понять, зачем он меня так напугал. «Мне нужно, чтобы ты оказала мне услугу». «Какую?» «У меня закончилась звездная пыль для наших уроков по форме ордена. Так что если мы не добудем еще, продолжать не сможем». У меня в животе все сжалось. Хотя я летала совсем недолго, сама мысль о том, что я не смогу продолжать, казалась клеткой. Это было немыслимо. Я не понимаю, как я должна. Мне нужно, чтобы ты попросила Дарюса». Я застыла от одной только этой мысли. Нет! Серьезно, чувак, нет! У меня есть деньги, я могу заплатить за Акруксы контролируют всю звездную пыль. Ее создают драконы. Даже если купишь, все равно получишь ее от них. К тому же я видел, что произойдет, если ты попросишь его. Он отдаст ее тебе. Почему? Спросила я. Почему он это сделает для меня? Не знаю. Сказал Габриэль с таким тоном, будто на самом деле знал. Просто знаю, что он это сделает. А дальше, возможно, два пути развития разговора. Какой из них случится, зависит от вас двоих. Это нифига не помогает заметила я. Это как сказать, вот тебе бутерброд. Все пойдет по одному из двух сценариев. Ты его съешь или не съешь. И это не настоящее предсказание. Это и так были два единственных исхода. Неправда. Может я раздавлю его об твое лицо, и майонез потечет по твоим волосам. Со мной такое бывало. Я закатила глаза, но все равно улыбнулась. Может быть, согласилась я. «Так, а у меня есть какие-то сроки, чтобы попросить об одолжении у придурка, которого я игнорировала последние полторы недели?» «Нужно сделать это сегодня вечером», — заверил меня Габриэль. «Эта часть времени до полуночи, кажется, гарантирует, что мы получим звездную пыль, так что лучше успеть в это окно». «Ладно», — простонала я, — «я это сделаю». «Отлично, тогда завтра все полетаем?» Он не дал мне ответить, взмыл в небо, и я только задрала голову, провожая его взглядом с улыбкой на лице. Ну, по крайней мере, у меня будет награда за эту болезненную сцену. Полет. Ради этого я смогу заставить себя пойти на такое. Я направилась обратно в Дом Игнис, думая о полете, и быстро прошла через гостиную прямо в свою комнату. Я устала, вспотела, и мне нужен был душ. Столкновение с раздраженным драконом могло подождать. Я мельком глянула в зеркало у двери, включая свет. Мне и правда нравилась эта шапка. Она была с маленьким розовым помпоном, и я выглядела в ней мило. Что иронично, потому что я ни капли не была милой. И я купила еще несколько шапок, потому что становилось холодно. И плевать, что она закрывает мои волосы. Не моя проблема, что ворчливым профессорам теперь труднее отличать меня от Дарси». Я скинула пальто и шапку в шкаф и пошла в душ, повторяя себе, что вовсе не тяну время. Подставив лицо под горячую воду, я расслабилась. Я долго мыла волосы, потом сушила их и мазала кожу кремом. Когда я уже не могла врать самой себе о том, сколько усилий трачу, лишь бы не идти наверх, я вздохнула и натянула мешковатые штаны и укороченный топ. Макияж наносить не стала, потому что мне плевать, как я выгляжу. Я точно не собиралась стараться ради Дариуса Акрукса. Вздохнув с раздражением на Габриэля, я вышла из комнаты. Была уже половина двенадцатого, так что дальше откладывать было некуда. Часть меня жалела, что не пошла к нему сразу по возвращению, а стала тянуть. Но уже поздно. Я сжала челюсть и побежала наверх. Я уверенно направилась к двери Дариуса, В ушах звенело его старое предупреждение. «Мне нельзя приходить без приглашения». «Но вот я здесь». Я отказалась дергаться и решительно постучала в дверь. «Открыто», — отозвался Дариус. «Ведь эти охреневшие ублюдки не удосуживаются даже открывать двери». Я глубоко вздохнула и толкнула дверь. Дариус сидел ко мне спиной на сером трехместном диване, стоящем справа в его огромной комнате. Телевизор был включен, и он смотрел повторы питбольных матчей, потягивая пиво из бутылки. Он не обернулся, его взгляд оставался прикованным к экрану, где в замедленной съемке показывали, как игроку вдавили голову в грязь, пока его соперник забирал у него земляной мяч. «Привет!» — громко сказала я, потому что он явно не спешил поворачиваться ко мне. Он тут же резко обернулся на звук моего голоса и вскочил на ноги. «Привет!» Сказал он, замявшись по ту сторону дивана. Его взгляд скользнул по мне, но я не поняла, что именно он искал. На нем была белая футболка и черные спортивные штаны, волосы не уложены и еще влажные после душа. Похоже, мы оба не особо старались. Хотя, я знала, что иду к нему, а он нет. Так что мое безразличие было осознанным. Гэбриэль сказал, что мне нужно прийти. Начала я, чтобы он не подумал, будто это мой выбор. «У него закончилась звездная пыль для перебросов на занятия по нашей форме ордена». Дариус поднял бровь, и я стиснула зубы, поняв, что он заставит меня действительно задать этот вопрос. Я глубоко вдохнула и заставила себя продолжить, потому что просто хотела побыстрее с этим покончить. «Так что ты мог бы, возможно, поделиться ею с нами?» Он все еще молчал, и я прикусила язык, прежде чем сказать следующее: Пожалуйста! Я мило улыбнулась, выдав ту же показушную вежливость, что демонстрировала приемным родителям, когда они спрашивали, куда я пропадала всю ночь. Дариус рассмеялся моему представлению и обошел диван, медленно приближаясь ко мне. Я застыла, не двигаясь с места, и не желая показывать ни капли слабости. «Закрой дверь», — распорядился он. Я бросила взгляд через плечо на нее. Мне не нравилась мысль отказываться от пути к отступлению. «Зачем?» «Потому что звездная пыль — безумно ценная вещь, а в этой школе полно воров. Я не собираюсь светить своим хранилищем с открытой дверью». Я поджала губы и послала струю воздуха в дверь, захлопнув ее, стараясь не думать о том, что только что заперлась в комнате с чудовищем. «Не смотри на меня так, будто я серийный убийца», — сухо заметил он, подходя к кровати. Он приподнял матрас, и я фыркнула, увидев тайник с шелковыми мешочками под ним. «Ты что-то хочешь сказать?» — спросил он, вытаскивая один из мешочков. «Ну, ты сказал, что хочешь спрятать свой тайник от воров. Первое место, куда заглянул бы любой, — это под матрас». Я пожала плечами. «Ну, ты-то разбираешься». Ответил он. «Разбираюсь», — согласилась я, не отводя взгляда. «Мне не было стыдно за то, что я делала, чтобы выжить. Но ты-то не представляешь, каково это. Два дня без еды смотреть, как твоя сестра засыпает от холода под тонким одеялом. И идти на улицу зарабатывать любыми способами, чтобы не умереть с голоду». Дарюс нахмурился в ответ на это. «Я не это имел в виду. Прости, ты права, я...» «Понятия не имею, каково это — делать что-то подобное или жить так. Я не должен был осуждать тебя за то, что ты делала, чтобы выжить». «Я подняла бровь. Я даже не подозревала, что такое слово есть в твоем словаре». «Может, узнала бы, если бы не игнорировала меня все время». «Ну, может, мне бы и не пришлось, если бы ты не был таким постоянно заносчивым мудаком». Дариус открыл рот, чтобы огрызнуться, Но слов не последовало. Его кулак сжал мешочек со звездной пылью, и он заставил себя проглотить те слова, что поднимались из его горла. Знаешь, если ты хочешь получить ее, тебе придется что-то для этого сделать, чтобы заслужить. Наконец сказал он. Например, Дариус наклонил голову, обдумывая. Помоги мне спрятать остатки туда, где вор точно не станет искать. «Ну, ты можешь просто отдать все мне на хранение, и я обещаю, что сохраню это в безопасности», — предложила я. Дариус усмехнулся. «Вряд ли. Я, может, и понимаю, что толкнуло тебя к воровству. Но если ты однажды вор, то навсегда вор, верно?» Я пожала плечами, потому что, наверное, он был прав. Сейчас мне не нужно было ничего красть, но если бы появилась необходимость... «Вернуться к старым привычкам не составило бы труда». «Ладно», — согласилась я, потому что было ясно. «Просто так он мне ее не отдаст». Я оглядела его чересчур роскошную комнату, усмехнувшись при виде золотого изголовья кровати, и прошла мимо нее прямо в ванную. «Опять воспользуешься моей зубной щеткой? – спросил он, идя за мной. Я закатила глаза и не удостоила его ответом. «Наверное, он имел в виду ту ночь, когда я перебрала и осталась у него, но я не помнила, чтобы чистила зубы». «У тебя, мать твою, джакузи в ванной!» Заметила я, входя в огромное помещение. Стены были покрыты серо-белой плиткой, а краны и кнопка смыва унитаза были из чистого золота, конечно. «В прошлый раз, когда ты была здесь, оно тебе тоже понравилось. Хочешь опробовать?» «А что, ты уходишь?» Спросила я, оглядываясь через плечо. А ты действительно хочешь, чтобы я ушел? Парировал он. Я проигнорировала жар, пробежавший по спине от этого намека, и указала на основание джакузи, обернувшись к нему. Открути эту панель и спрячь заначку туда. Большинство воров не станет разбирать сантехнику в поисках сокровищ. Теперь можешь отдать мне звездную пыль. Дариус подошел ко мне, протянул кулак и медленно раскрыл ладонь, предлагая мешочек. Сердце заколотилось сильнее, когда он навис надо мной, загоняя в угол комнаты своим телом. Но я отказалась отступать. Я протянула руку, пальцы уже схватили мешочек, но он тут же сомкнул ладонь на моей. Я дернулась, пытаясь выдернуть руку, но он не отпустил. «Думаю, нам нужно поговорить», — медленно сказал он. «Отпусти меня», — произнесла я. Голос звучал тверже, чем я чувствовала себя внутри. «Что ты думаешь, я с тобой сделаю?» Спросил он, и в его глазах промелькнула обида, когда он разжал пальцы. «Ты невосприимчива к огненной магии. Я даже не могу использовать драконье пламя против тебя. Я не собираюсь бить тебя или причинять боль каким-либо другим способом. Я просто хочу поговорить, прежде чем ты снова сбежишь и начнешь меня игнорировать». «О, не знаю!» Саркастично ответила я. «Мы ведь в ванной!» «Может, ты опять попытаешься меня утопить? Или задушить? Или, может, тебе просто снова захочется притянуть меня к себе, чтобы в следующий раз, когда ты втопчешь меня в грязь или назовешь шлюхой, было еще больнее?» Губы Дариуса приоткрылись, но он больше ничего не сказал. Он хмурился, будто не хотел признавать, что сделал все это и даже больше, но отрицать было нечего. Мое сердце колотилось в панике, пока я смотрела на него, перечисляя все, что он так легко мог бы со мной сделать. И я по инстинкту потянулась за чем-то, что могло бы меня защитить. Тени ожили во мне без всяких усилий. Зрение заволокло мраком, и я злобно уставилась сквозь него на Дариуса, когда его глаза расширились от удивления». Я глубоко вдохнула, когда эйфорический зов теней запел в моей душе. И я призвала еще больше, чтобы себя защитить. Шепот стал громче, обещания силы разрушения и смерти ласкали мой слух, словно самый нежный поцелуй. Тени разлились по моим рукам, окутали тело и закружились между пальцами, пока я позволяла им делать, что хотят. Это было бы так просто продолжить» позволить им творить все, что они хотят, наполняя мою душу удовольствием, которое они обещали. Я шагнула к своему мучителю, обнажая зубы, приближаясь к нему, а тени жаждали его жизни. И после всего, что он сделал со мной, почему я не должна была ее забрать? Я бы защищала себя и свою сестру от угрозы, которую он, очевидно, все еще представлял. Я протянула руку и схватила его футболку, сжав ткань в кулаке. Другой ладонью прижалась к его груди прямо над сердцем. Тени рванули вперед, целясь в свою жертву и обвивая его душу. Сила проскользнула под моей кожей, и Дарюс ахнул от удивления, когда тени начали питаться его магией и передавать ее мне. Жар его огня заполыхал во мне, и я застонала, когда он осветил меня изнутри. Это было как вкус самого чистого греха. Я поглощала то, что делало его сильнее меня. Питалась самой сутью того, чем он причинял мне боль. «Рокси», — выдохнул Дариус, прижимая ладонь к моей щеке и ловя мой взгляд. «Борись с этим». Я моргнула, пытаясь понять, что он имеет в виду и почему он не пытается меня оттолкнуть. Золотой свет затанцевал на краю моего сознания, когда он опустил барьер вокруг своей силы, оставив себя уязвимым перед тенями, несущимися вперед, чтобы поглотить все, что делает его собой. Я чувствовала, будто стою на краю пропасти. Я могла наклониться в одну сторону и позволить теням насытиться, отнять у него все, или откинуться назад, и упасть в его объятия, позволить ему утащить меня прочь от этой тьмы. Тени углубились в моих глазах, и я будто переживала заново каждую ужасную вещь, что он сделал со мной. Существовало в воспоминании каждой мучительной минуты, проведенной рядом с ним. И как только я уже была готова отдать его теням, всплыло другое воспоминание. Я проснулась в его объятиях, его тепло окружало меня и я чувствовала полную и абсолютную безопасность. Я ахнула, отступая от теней, запирая их в клетке в том уголке сердца, где они жили. Я пошатнулась вперед, и руки Дариуса обвились вокруг меня, прижимая его к груди. Его аромат окутал меня. Кедр и дым смешались с чем-то, что было только его. Его пальцы скользнули в мои волосы, вторая рука прошлась вдоль позвоночника — И я задрожала в его объятиях. Мое сердце колотилось в опасном ритме, и я задумалась, не подвергла ли я себя большей опасности, чем Дариуса, когда поддалась теням. «Все хорошо», – прошептал он. «Я никогда не позволю им забрать тебя». «Почему?» – выдавила я, оттирая слезы щек. «Тебе плевать на меня? Все, что ты когда-либо делал, это причинял мне боль». «Так зачем давать такие обещания?» «Мне удалось вырваться из его объятий, но кожа горела там, где касались его руки, словно скучая по ним». «Мне не наплевать на тебя», — сказал он, нахмурившись, будто сам не понимал почему. «И я уж точно не понимала». «И я... я не должен был. Я никогда не должен был». «Что?» — выдохнула я, глядя в его темные глаза, надеясь на... на что... «На то, на что даже не осмеливалась надеяться!» «Ты должна понять, я не могу... Я не... Я никогда не хотел...» «Не хотел что?» «Потребовала я, нуждаясь в том, чтобы он сказал это! Просто, блять, сказал!» Он покачал головой, будто слова жгли его изнутри. Я снова разозлилась, потому что, несмотря ни на что, он все равно не собирался признавать хоть что-то. Он не собирался извиняться. Или сказать хоть что-то, что могло бы немного все изменить. «Просто скажи», – взмолилась я. Он потянулся ко мне, но я отступила. Я должна была услышать это. Никаких сокращений. Не после всего, что он сделал. Если он хотел от меня хоть чего-то... «Он должен был, блядь, сказать!» Дариус нахмурился. В его взгляде разгорелась внутренняя борьба. Но я не собиралась просто стоять и ждать, пока он разберется в себе. Если ему было так чертовски трудно сказать это, значит, он явно не чувствует ничего по-настоящему. Я подняла с пола мешочек со звездной пылью, которую он уронил, обошла его и направилась к выходу. Я дошла до ванны и почти добралась до двери, ведущей в коридор, когда он окликнул меня. «Рокси, подожди!» Я остановилась и обернулась через плечо. «Что? У меня есть дела!» рявкнула я, хотя на самом деле их не было. «Скалебом?» спросил он. Я нахмурилась. Это было не так, но, даже если бы и было, его это не касалось. Однако он воспринял мое молчание как подтверждение, и его взгляд стал жестче. «Ты хочешь мне что-то сказать или нет?» спросила я резко. «Нет» рявкнул он. «Просто прыгай обратно в его постель, как маленький хорошенький донор!» «Прелестно!» Огрызнулась я, распахнула дверь и вышла в коридор. Он снова крикнул мне вслед, но нахуй его! Я перешла на бег, слыша, как он преследует меня по коридору. «Я не это имел в виду!» Говорил он, но я, блядь, не хотела это слышать. «Ты никогда не имеешь в виду ничего из того, что говоришь или делаешь со мной, да?» Крикнула я через плечо. Но все равно продолжаешь. Я добралась до своей двери, всунула ключ в замок, дернула дверь, как раз когда он догнал меня. Я шагнула внутрь и попыталась захлопнуть дверь прямо перед его носом. Но его рука взметнулась и остановила ее в последний момент. Что, все? Ты просто сбежишь от меня, просто снова продолжишь меня игнорировать. А ты снова продолжишь мучить меня и делать мою жизнь невыносимой, да? Его глаза вспыхнули эмоции, но с меня уже хватит. Просто, блядь, хватит. Всплеском энергии я захлопнула дверь между нами, быстро повернув ключ в замке. «Рокси!» — закричал Дариус с другой стороны. «Это даже не мое грёбанное имя, мудак!» Заорала я в ответ. Он продолжал колотить в дверь, но я просто отступила от нее. «Ты правда хочешь, чтобы мы снова возненавидели друг друга?» — крикнул он сквозь дерево. Как будто ничего не случилось в ночь затмения. Как будто ничего не изменилось. «Ничего и не изменилось!» — прорычала я. «Я ненавидела тебя тогда и все еще ненавижу тебя сейчас!» Повисла долгая пауза, и в тишине я почти подумала, что он ушел, пока снова не услышала его голос. «Отлично. Если ты этого хочешь, то оставайся моим врагом. Но не забывай, что сама...» Об этом попросила. Он ударил кулаком в дверь, и я отпрянула, когда по центру дерева побежала трещина. Но уже через секунду я услышала, как его шаги удаляются. Я опустилась на кровать, дрожа вся, хоть и отказывалась это признавать. Слезы катились по щекам, но я игнорировала их тоже, потому что мне плевать на Дариуса Акрукса. И он уж точно не значил для меня столько, чтобы я из-за него плакала.